Борис Хлебников Мне всегда нравилось просто смотреть кино. Я собирался поступать на биологический факультет. Параллельно был киноманом. Ходил в музей кино каждый день и по два-три фильма смотрел. Иногда пять. Но почему-то по инерции думал, что должен заниматься биологией. Даже поступил в институт. Отучился полгода, но в тот момент понял, что это точно не то и сразу же ушел оттуда поступать на Киноведческий. Почему туда? Потому что там самый маленький был конкурс. Я знал про кино, много смотрел, и меня взяли. Мне всегда нравилось кино просто смотреть. Больше всего раз я смотрел первую часть «Крепкого орешка». Раз 20 точно. Я как раз попал в то время, когда только-только все открывалось, и валом покатили все эти ретроспективы, запрещенные фильмы. И Москва была наполнена этими фильмами. Все шло в музее кино, в ударники, еще где-то. Шли толпы народа на все это. В тот момент для меня главным режиссером был Висконтия. Невинный, Рока и его братья, семейный портрет в интерьере. На тот момент он производил на меня какое-то большое впечатление. Сейчас боюсь смотреть. Пробовал, не получилось. Также с Гринуэем и Антонионе. Не боюсь только Рока и его братья пересматривать. Я думаю, что с ними точно ничего не могло случиться. Антониони, Тарковский — это было актуальное, современное искусство. Оно как раз имеет эффект быстрого устаревания. Это довольно частая вещь, происходящая с современным искусством. Долговечность — не признак хорошего или плохого фильма. Условно говоря, есть автомобильный завод, который выпускает машины. Но при заводе должно быть конструкторское бюро, экспериментальное. И вот эти экспериментаторы делают какие-то парадоксальные странные вещи. Так вот Антониони, Тарковский занимаются разработкой киноязыка. Они двигают этот язык вперед и потом все этим пользуются. Но они этому языку придают слишком много значения. Они заняты формой. И то, что было модным, становится немодным. А форма забивает содержательную часть. И что-то меняется в этой истории. Но при этом люди делают потрясающие вещи, я их не обесцениваю. Нельзя идти за идеей и замыслом, иначе получится мертвечина. Я никогда не делал чужих историй. Мы всегда вместе придумываем с Наташей Мещаниновой и с Сашей Родионовым. Какая-то идея возникала, мы начинали ее разрабатывать, получалось совершенно другое. Хотели одно, а в результате совершенно другое. И по жанру, и по всему. Но это всегда была какая-то общая штука. Я ее постепенно присваиваю, пока мы ее пишем. На ТВ пришел делать ситком и понял, что, к сожалению, не могу ничего, кроме реализма делать. И он очень сильно влип в среду, в социум. Я очень социально и документально устроенный человек. И даже не желая этого, куда-то какой-то контекст начинаю вводить. Даже если это может навредить. Не могу вырваться из этого. Не говорю, что это какое-то преимущество. Когда работаю с автором, сам никогда не пишу. Я не умею писать диалоги. Вообще. Они у меня не получаются. Если напишу, то отвратительные, прямолинейные, долгие. Потому мы обычно просто очень много разговариваем, потом начинаем собирать документальный материал. Общаемся с людьми, много берем каких-то интервью или сами ездим, смотрим какие-то ролики. Собираем большой-большой материал. Потом придумываем структуру. После этого я отпускаю на долгое время сценариста, и появляется первый вариант сценария. Вместе мы обычно понимаем, что он плохой. Начинаем его переписывать. Мы начинаем что-то переставлять местами, делаем карточки по сценам, передвигаем, что-то выкидываем. Я ничего не знаю про трехактную систему, которую на сценарном преподают, про поворотные пункты. У меня образования такого нет, я этого не знаю. Поэтому мы на ощупь все делаем. Для меня ужасно важно, чтобы была какая-то идея. Например, про моряков и предательство, действие, которое будет происходить в мужском замкнутом коллективе, как в армии, только на рыболовецком судне, условно говоря. Но самое важное для меня — не держаться за идеи, которые есть. Фильм «Долгая счастливая жизнь». Как мы придумали, так и сделали. И он получился, на мой взгляд, инвалидом. Была какая-то идея, было раздражение, была агрессия, хотелось сказать что-то, но получилось совершенно не то. Если бы я не был таким слепым, то мог бы рассказать пять историй, которые ровно про то же самое, только намного увлекательнее, интереснее и живее. Нам люди это рассказывали, и можно было поплыть за ними в ту сторону. Саша Родионов написал замечательный, на мой взгляд, сценарий, правда здорово. Испортил его я тем, что все время толкал Сашу не в ту сторону. Я все время вспоминал Сашины слова. Он сказал про сценарий где-то на лекции очень точную, на мой взгляд, мысль. Когда пишешь сценарий, нельзя быть влюбленным в своего персонажа и нельзя ненавидеть его. Это очень точно. Влюбленность и ненависть — это две вещи, когда ты слепой. Ты либо обожаешь этого человека и не видишь его в объеме, либо ненавидишь и точно так же не видишь его в объеме. И только когда эти два чувства проходят, начинаешь видеть человека со всеми подробностями. Вот тогда его можно описывать. Я в тот момент был невероятно социально рассержен. Все это политическое возмущение я сделал плакатно. И когда это сделал, то ощутил, что так не надо. Фильм — это не поле, чтобы выходить и ругаться. С сумасшедшей помощью получилось наоборот. Была просто идея снять комедию, где Евгений Сытый играл бы главную роль. Я с ним тогда только познакомился и просто обожал его как актера, и сейчас обожаю. Хотел снять его в главной роли в комедии, где белорусский трудовой мигрант будет ходить по Москве. Я думал, что смешно будет. Но дальше нас куда-то потащило, и мне было ужасно интересно это делать. Так с аритмией было. Сначала был заказ телеканала ТНТ, просили нас написать комедию выходного дня. У меня как раз знакомая разводилась, а они проплатили квартиру с мужем на три месяца вперед. И я предложил такой сюжет. Разводится пара, и у них проплачена квартира. Денег нет. И они решили жить в одной квартире. Ссорятся, ссорятся и в конце мирятся. По американской схеме. На ТВ были страшно рады. Мы так и начали писать. Кто-то из нас спросил, о кем они будут по профессии. Я сказал, ну не знаю, пусть медиками... Дальше мы пошли все это изучать, и у нас перестала получаться комедия, потому что захотелось показать реформы того, сего, пятого, десятого. Это перечеркнуло абсолютно все и потащило в другую сторону. Я уверен, что нельзя идти за идеей и замыслом, потому что получается, на мой взгляд, мертвечина, ведь в этом случае получается не впускать жизнь в кино, а наоборот, ее отфильтровывать. Иначе она начинает мешать твоему замыслу. Люди начинают неестественно общаться в сцене, а толкать сцену к первоначальному замыслу. И поступки их подчинены не логике персонажей или жизни, а логике замысла. Есть идея, но дальше надо как-то слушать то, что происходит, потому что это намного интереснее, чем идея. Со мной обычно так. Я абсолютно уверен, что это самое честное отношение к написанию сценария. Мне страшно каждый раз, когда я иду на съемки. Длинная история в создании фильма, только на стадии сценария. Все остальное — моментальная история. На съемках при нынешнем производстве особо рефлексировать невозможно. Семь, восемь, девять сцен в день — это очень много. Мне нужно работать, а о том, чтобы рефлексировать, некогда думать шесть 7 сцен в день на аритмии я должен был делать. Мне всегда страшно каждый раз, когда я иду на съемки. Я обожаю, когда съемки где-то далеко и можно оттянуть тем, что еду на такси час. Я всегда затягиваю первую встречу с первым кадром. Всегда очень страшно. С другой стороны, я в детстве был двоечником и привык что-то недоделывать. Или когда что-то не получается, быстро через это перешагивать и не думать, что это что-то ужасное. Поэтому я к кино также отношусь. Если что-то не получается, я начинаю думать о следующем фильме. Но в итоге вроде и получается. Это же не Олимпийские игры, не показательное выступление, чтобы показать, что я так могу. А если стараться быть отличниками все время, то мертвечина начинается. Идиотская задача стараться сделать хороший фильм. Она невыполнима. Хороший подразумевает контекст зрителя или, еще хуже, фестиваля, общественного мнения. Я не понимаю задачу сделать успешный фестивальный фильм. Говоря, делаю авторское кино, все же ищешь адресата, которому хочешь понравиться. Мне кажется, что надо избавляться от боязни сделать плохо. Сделал плохо – иди дальше, осознавая, что сделал плохо. Не обижаться ни на себя, ни на кого – сделать это частью обучения. «То, чего я хотел достичь на режиссерском курсе в московской школе кино, это чтобы ребята снимали каждую неделю по этюду. По маленькому фильму, но обязаны это делать. И тогда начинается эта история. Если один раз в год сделал маленький фильм, и он оказался дерьмом, это трагедия. А если раз в неделю дерьмо делаешь, то это не трагедия, это этап. Студент дальше бежит, и пятый или седьмой фильм точно хороший получится». Это как про педали перестаешь думать вообще, когда ведешь машину. Передачи переключаешь. Все работает. Мне кажется, что система «не бояться сделать плохо» очень правильная. Через комплекс отличника не все переступают. Очень много талантливых ребят съехало. Они не смогли переступить через то, что их раскритиковали. Ступор и не могут ничего сделать. Кто-то побарахтался, побарахтался и дальше пошел. И вот у всех, кто дальше пошел, получилось. Мы однажды сделали с Попогребским документальный фильм. «Дикий и чудовищный». Совсем плохой. И мы что-то вынесли для себя из этого. Но провал был невероятный. Настоящий. Потом я начал делать игровую короткометражку, и мы с Попогребским ее монтировали вместе. И это тоже была дрянь, но очень полезная. На ней были совершены все какие только можно ошибки. Все ошибки были совершены до того, как мы начали снимать коктебель. В нём мы тоже совершили гигантское количество ошибок, но нормально это приняли. Мы сами понимали, когда показывали тот документальный фильм, что люди просто нас жалеют. Злые зрители — это, кстати, хорошо. На них ты можешь хотя бы обидеться, сказать, что они просто не поняли ничего. Но когда снисходительно вежливо говорят, это ужасно. На премьере я вообще в зале не могу фильм смотреть. Мне всё кажется ужасным. И когда говорят «что-то хорошее», начинаешь верить в себя, потому что организм настолько истощен, что готов верить в любую липу, чтобы хоть как-то успокоиться. Через какое-то время начинаешь понимать, что это было снисходительное одобрение. Важно снимать не сцену саму по себе, а сцену внутри фильма. «Не верю в перевоплощение в кино». Мне кажется, перевоплощение возможно только в театре. В это разнообразие могу сыграть Гамлета и кого угодно еще, в кино не верю. Если вспомнить советских, российских, международных звезд, звезд своего поколения, то они практически всегда транслируют свое время. Условно говоря, Крючков – 1940-е годы, Рыбников – 50-е, Баталов – 60-е, Янковский – 1970-е, 80-е. Если вы вспомните, то они в совершенно разных ролях делают одно и то же. И это неплохо. Они показывают себя, свою личность, и это очень важно. Когда делаю пробы, то стараюсь найти человека, похожего по психике, по образу жизни, по привычкам на того персонажа, который мне нужен. И когда максимально удается найти близких людей, то получается на съемках, что они начинают себя транслировать. Мне не надо им рассказывать, как они должны себя вести. Я чуть-чуть подруливаю фактически документальным кино, потому что они играют себя в этих обстоятельствах. И это ужасно интересно. Им это свойственно и очень понятно. Они становятся во многом режиссерами своей роли. Я только слежу, чтобы это было в русле общей истории. Огромное количество открытий для меня получается. Они знают больше про это, чем я». Понятно, что человек все равно должен быть талантливым. Это как «у меня есть слух, но я петь не могу, я не научен это делать». Хороший артист – то, что он хочет изобразить, изобразит. А плохой артист, может быть, тоже хочет изобразить, но у него не получается. Это естественно, что артист должен быть талантливым. Еще очень важно, чтобы он был остроумен, с хорошим чувством юмора. Мне кажется, что чувство юмора — это первый признак того, что человек умеет смотреть и видеть вещи, их наблюдать, складывать во что-то, делать это смешным или обаятельным или похожим. На самом деле мы часто смеемся не потому, что это смешно, а человек просто похоже сделал то, что мы много раз видели. В работе с актерами не бывает правильных каких-то рецептов. Я не учился на режиссерском факультете, но самые главные курсы режиссерские прошел. Я монтировал фильм о фильме «Сибирский цирюльник», и там было порядка 300 часов материала. Как Михалков общается с актерами, как он с ними репетирует. Невозможно оторваться. Он высокого класса режиссер, понимающий, умеющий управлять процессом, знающий, как сделать так, чтобы артистам было интересно на площадке. У него очень много тактильности. Ему нужно кого-то обязательно взять за руку, кого-то обнять, кому-то что-то на ухо сказать. Насколько гигантским было впечатление, настолько я не мог воспользоваться ничем из этого. Потому что у меня нет такого обаяния. У меня нет такой мужской харизмы. У меня нет того, что действует на людей в его случае. В моем случае все это было бы просто нелепо. Поэтому я думаю, что каждый режиссер себе придумывает под свой характер, под себя канал общения с актерами. Потому что у каждого своя психика. Тут науки точно и нет. Я, например, стараюсь сделать так, чтобы они были сорежиссерами. Очень стараюсь их не задавить, не давать команды. Скорее задавать им какие-то вопросы, на которые мы вместе отвечали бы. И вместе это придумывали. Мне кажется, что это дает эффект. Стараюсь со всей группой так работать. Оператор тоже в каком-то смысле сорежиссер. Дело в том, что я много работал подчиненным в разных профессиях и в разных ситуациях. Очень хорошо помню, когда начальник кричит, то начинаешь тупить. От растерянности, от страха, от унижения. Просто тупить и работать хуже. У меня не какая-то прекрасная черта моего характера, а скорее бизнес-план. Потому что всех нужно втаскивать в это дело. Тогда все начинают что-то предлагать думать. Мое дело – правильным образом объяснить, что не подходит. Важно именно объяснить, а не просто сказать «нет или да». Тогда человек понимает логику, почему что-то не так. Тогда получается, что куча людей думает вместе с тобой на площадке. Вместо того, чтобы куча людей в страхе пребывала, правильно они сделали или неправильно. Понятно, что это не с каждым человеком работает. Потому очень тщательно набираю группу и работаю почти каждый раз с одними и теми же людьми. Невероятно их люблю. Вся сонастройка в первые дни происходит. Вначале еще не понял логику актеров, логику настроения сцен. Но как только появляются характеры, то у всех происходит одновременно. Актеры начинают понимать, кого они играют. Точно так же с костюмом, с гримом и со мной. Все в одно время в каком-то хаосе существуют, а потом появляется логика, которая начинает работать. Редко, когда кто-то ерунду предлагает. Главное, чтобы актеры играли в одной мере условности. То есть одна половина не играла как у Германа, а вторая как у Гайдая. Еще одна важная штука — снимать не сцену саму по себе, а сцену внутри фильма. Когда снимаешь просто сцену, даже прекрасную, то в итоге она не работает. Потому что самое главное — это стык. Как одна сцена толкает другую, та третью, как они толкаются друг с другом. В стыке сцен самое важное и происходит. И на самом деле на максимуме каждую сцену делать нельзя. Надо все время думать. Здесь полегче, здесь сильнее. Все время думать о других сценах, когда снимаешь одну. Так, чтобы все получилось. У меня никогда такого не было. На монтаж приходишь и всегда недоволен этим материалом. Ужасное ощущение, потому что приносишь разбитую какую-то игрушку к монтажёру, и он пытается её починить. Когда получается процентов 60 по сценарию, это хорошо, потому что очень много разных факторов. Вдруг пошёл дождь, быстро стемнело, а мы не успевали. Масса всего, и я что-то упустил. Так, чтобы всё получилось, у меня никогда такого не было. После съемок никуда не денешься, есть все фрагменты. Не можешь ничего добавить, можешь только убавлять и переставлять их местами. Можешь расстраиваться, но это бессмысленно, только время терять. Я стараюсь сидеть с режиссером монтажа раз в неделю, не больше. Он мне показывает сцены, мы их обсуждаем. Но самое важное, чтобы мы были в разных местах. Если сидеть вместе, то мы к состоянию тупости и незнанию приходим одновременно. Очень важно приходить к этой тупости чуть-чуть по-разному, чтобы быть друг другу полезными. Потому что если мы сидим вместе, мы ничего не понимаем одновременно. А так, если у него настал тупик, то я неделю ничего не видел, пришел и как-то раз что-то там предложил. Или наоборот. Но в какой-то момент, когда фильм собирается полностью, наступает все равно это состояние тупости окончательной, когда не понимаешь просто ничего. Иногда помогает серьезно, без всякой мистики. Переставить монитор в другую комнату. Если все равно ничего не понимаешь, то единственное, что можно сделать, это позвать друзей. Не коллективные просмотры делать, а по одному начать показывать. Одному, второму, третьему. Это чуть-чуть откатывает тебя назад. Потому что понимаешь, где получилось то, что ты закладывал, а где не прочиталось никак. Осознаешь, что вообще не работает, и по-новому начинаешь все. Эти показы не для зрителей. Зрителю это странно показывать, на мой взгляд. Фокус-группу я не очень верю, честно вам скажу. За зрителем можно только следить и не спрашивать ничего. Но в случае, когда показываешь сборку, нужны профессионалы, потому что они смотрят незаконченное кино и видят перспективу того, как можно что-то переделать. Простой зритель всё равно смотрит как окончательную работу. В «Сумасшедшей помощи» было штук 30-40 вариантов монтажа. Сценарий был очень большой. И когда мы фильм собрали, он был почти три часа и не работал. Можно было и три часа оставить, если бы сработал. Но он не работал в такой длине, и нам почти час пришлось сократить. Слышал, что кто-то жалеет вырезать, выбрасывать. Во-первых, я никогда не жалею. Во-вторых, на это есть режиссер монтажа. Ему как раз не надо присутствовать на площадке, чтобы в этот контекст не впадать. Для него это просто материал. У него более холодная мысль и трезвый взгляд. Я работаю с Ваней Лебедевым и со своей женой Юлией Баталовой. Они либо по отдельности работают, либо вместе. Я доверяю их вкусу. Когда они говорят, что это какая-то фигня, мы спокойно это вырезаем. Без какой-либо жалости.